Девушка ушла на кухню. «Ты уж постарайся, постарайся», — зло просыпел Милч. «Не исключено, что он поест в последний раз. Нет, Милч», — спокойно сказал доктор. «Нет, это уж точно». «Слушай, доктор, ты что, против меня идти собираешься? Давай без глупостей». Доктор медленно подошел к Милчу и положил ему руку на плечо. «Не беспокойся, Милч, с глупостями, как ты их называешь, покончено. Ты что, не видишь, что происходит?» Мальчишку надо брать с собой, док. В его глухом голосе слышались и просьба и угроза. Я понимаю, доктор Хмуров взглянул на спящего ребенка. Он словно что-то с трудом вспоминал. Милч опустил штору и медленно вернулся к столу. Темно стало, сказал Дений и облезнул губы. Он взял сигарету и прикурил ее от предыдущей. На улице лягушки начали свой концерт. Скоро будет еще темнее, промотал Милч. Надо еще час подождать, всего час. И отвалим, Миутич, да? Нервно спросил Дени. Чем раньше тем лучше. Мы можем быть уже завтра утром в Прескоте и сесть на пароход. Миутич развернулся и влепил Дени за трещину. Тот закачался и рухнул на стол. Ведро и деньги свалились на пол. Корчис от боли Дени поджал колени закончил Миутич на четвереньках, собирал пачки денег. «Кто тебе говорил о прескоте?» — прорычал он. «Кто тебе говорил о пароходе?» «Я думал, ты страдаешь от морской болезни. Может, я тоже. Ты почем знаешь?» «Никогда я не думал ни о прескоте, ни о пароходе. Мы поедем, возможно, в Канаду, если, конечно, не направимся на восток. Я еще не решил, куда поедем, но решать буду я и никто другой. В твоих советах я не нуждаюсь». Он тяжело встал и саданул Дэнни да ногой, отчеток свернулся в клубок. Постарайся держать закрытой твоего ничью пасть, Дэнни. Веди себя, как напарник Рэда. Он ничего не видит и не слышит. Для тебя же лучше будет. Это мой добрый совет тебе. Заткни пасть, вот и все. Дэнни медленно поднялся. Рэд сжал рукоятку Кольта. Желудок Терри не выдержал того, с чем его пытался накормить доктор. И тест теперь вытирала мальчику лицо мокрым полотенцем. Глава девятая. Из-за барабанившего в окна дождя голос диктора почти не был слышен. Новости в деле Гелина. Сегодня похитители забрали выкуп. Полиция смогла установить личность одного из похитителей. Это некий Арнольд Ридли, который в течение нескольких лет занимался врачебной практикой в Рочестере штат Нью-Йорк. В 1934 году Ридли был осужден за зверское убийство своей жены и цветной служанки. Ридли был досрочно освобожден около шести недель назад. После 21 года заключения в тюрьме Сингсинг, -Синг, где его поведение было всегда примерным. Тем не менее, он считается опасной личностью, способной совершить другие преступления. Его рост 165 см, возраст 55 лет, плотного телосложения, облесевший. После освобождения о нем ничего не было известно. Пока ничего не известно о судьбе мальчика Терри Галина, и поскольку одним из похитителей является Ридли, возникают серьезные опасения за судьбу малыша. Полиция круглосуточно патрулирует все дороги в радиусе 150 километров от Карджина. А сейчас последнее известие о краже драгоценностей у семьи Беллами. Вчера вечером Дэнни выключил приемник. «У них твои отпечатки, доктор», — сказал Милч. «Весело, правда?» «Ты надеваешь перчатки, чтобы написать письмо, а потом устраиваешь игры с ведром». «Плохо это, доктор, плохо, очень плохо». «Вообще какой-то идиотизм», — безразлично признал доктор. «И вот тебя вычислили, друг, а посему ты становишься до чертчиков опасным». «Да, почти как мальчишка, вот именно». «Это ты верно подметил, верно. Могу спорить, что у всех легавых штата уже есть твоя фотография, хорошая фотография, с соответствующим тюремным номером». Доктор улыбнулся. «26362. Я почти забыл свое имя». «Пока вот ты его не услышал по радио, но свой номер не забуду никогда». «А в моем было три семерки», — сказал Дэнни. «Вид у него был ужасно испуганный». «Не знаю, что я могу для тебя сделать, не знаю», — пробормотал мелочь. «А что ты собираешься делать? Вогнать меня пулю?» «Ну что это, что ты, доктор? Ты же знаешь, я такого никогда не сделаю. Ты мой друг, доктор». «Конечно, в последнее время ты ведешь себя довольно странно, с мальчишкой, например. Но все равно я тебя люблю». «Однако нужно что-то делать. Ни на меня, ни на Дэнни. Полиция не выйдет. Ты останешься со мной, док. Не беспокойся». Он взял пачку денег, стянул с нее резинку, перебрал банкноты и бросил их в ведро».